Глава 41. 1950 год. Рим. Аэропорт Чампино. Пока самолёт, постепенно снижаясь, приближался к Крымскому аэропорту Чампино и разворачивался над Астраносом мысом в районе Остии, фрегат-капитан, прильнув лбом к стеклу, любовался залитыми солнцем холмами римской компании и долинами пантийской низменности. Он с интересом первооткрывателя всматривался в хаотическое нагромождение вилл и загородных дворцов, за которыми должна восставать невидимая с его высоты резиденция папы Римского в Кастель-Гандольфо и пытался определить типы трёх военных кораблей с стайкой отдыхающих посреди залива на дальнем рейде рыбацкого посёлка Пала. Боргезе не любил авиационные перелёты, но поскольку ни одно судно мира не способно было доставить его из глубоко сухопутного предгорного Милана к предместиям Рима, То и сейчас он утешал себя, что дальнее перемещение в поднебесном пространстве заняло всего пару часов, сэкономив ему уйму времени. И забавлялся тем, что по такая низменным солдатским инстинктам в какие-то мгновения, особенно при заходе на посадочную полосу, представлял себя не в салоне рейсового самолёта, а в кабинке пикирующего штурмовика. Из Милана Он с куда большим желанием отправился бы на свою виллу в Сардини или на виллу Розанды-Лукании под Виориджа, где ему по-прежнему всегда рады». Однако дела службы, как он обычно иименовал подобные хлопоты, настойчиво звали его в столицу. В Милане он пробыл всего 2 недели, но за это время супруга несколько раз сообщала ему о потоке всевозможных приглашений и запросов, которые письменно и по телефону поступали на их домашние координаты самых различных организаций и государственных инстанций, порой таких неожиданных и почти экзотических, как рыцарский ордена, масонские ложи, комитет влиятельных деятелей по формированию правительства мира, сообщество искателей морских сокровищ или конгресс возрождения Римской империи. Оказывается, с нотками грусти в голосе, подытожил последнюю телефонную сводку подобных информаций книги Недария. Тебя ждёт видеть в своих рядах такое немыслимое количество всевозможных объединений и адептов тайных обществ, что я удивляюсь, как это они не разнесли твою тюрьму по кирпичику ещё за 3 месяца до твоего освобождения. Ты не знаешь, с чего это все они вдруг возжелали тебя, странника моря. Всем им не хватает героя, если не нации, то хотя бы подводного флота. Князь произнёс это с явной долей иронии. Однако Дарья, которая вообще редко проникалась ироническим настроем супруга на послевоенную посттюремную жизнь, восприняла его предположение со всей мыслимой серьёзностью. Им действительно не хватает героев. Всем нам, всему обществу не хватает не только героических иллюзий и мифов, но и вполне реальных героев. Так что возвращайся, возрадуй толпу, собирай вокруг себя не сложивших оружия, начинай свой собственный марш на Рим. Примечание. А марш на Рим здесь упомянут по аналогии с маршем на Рим, организованным в октябре 1922 года Беннито Муссолини. Конец примечания. Только учти, если я действительно совершу свой марш на Рим, Толпа требует новой войны. Вспомни древнюю историю. Всех великих героев рождали великие войны. Это был запрещённый удар, пусть и сугубо философский. Валерио знал, как Дарья устала от войны, даже от той, которая поначалу рождала в её русском патриотическом сознании надежду на гибель коммунистической империи и возрождение империи этнической российской. Жаль, правда, что для рождения одного героя той или иной нации человечеству приходится ставить на грань гибели добрый десяток других наций, возводя бескровные международные конфликты в ранг кровавых мировых войн. Теперь, встречая его у кромки взлётного поля, Дарья прежде всего обратила внимание на книжку, которую он держал в левой руке, инстинктивно прижимая к груди. Она знала, что пребывание Валлерио в Милане было связано с выходом в свет его первого из цикла задуманных томиков мемуаров Десятая флотилия Масс. Примечание. Книга мемуаров князя Боргезе Десятая флотилия Масс действительно увидела свет в 1950 году в Милане. Со временем появилась и его книга Морские дьяволы. Одна из глав которой была посвящена боевым действиям флотилии в годы войны на Чёрном море, в том числе её участию в осаде Севастополя. Конец примечанию. Поцеловав мужа и потёршись щекой о его щеку, женщина тут же изъяла у него книжку и любовно погладила рисунок на обложке, словно омывала его, благословляя при этом автора и его творение. Для тебя это, наверное, как для женщины рождение ребёнка. То же самое в порыве чувств я попытался изречь в издательстве. Но что мой редактор проворчал: "Мысль истоптана банальная, но именно то, что словесно она истоптана тысячами таких счастливчиков, как вы, свидетельствует, что она правдива и правдива. Вот и будем считать его слова благословением твоего первенца". Подытожила обмен мнениями Дарья. В машину, рулём которой завладел бывший военный юрист, а ныне референт князя Марио Кордони, она, как всегда, опустилась на заднее сиденье. Кстати, по радио уже сообщили о двух твоих успешных презентациях книжки в Милане, и что расходится издание на редкость быстро. Ещё бы, голос у толстяка Марио был нигромким и каким-то переливчатым. Он словно бы не говорил, а ворковал, подтягивая из-под женский голос военные мемуары самого князя Боргезе, уверен, что после презентации в Риме продажа книжки превратится в прибыльный бизнес. Кстати, как у нас дела на финансовом фронте? Тут же воспользовался случаем Валерию. Референт оказался готовым к этому вопросу, поэтому в течение нескольких минут убеждал фрегат капитана, что в военной промышленности, в которую были вложены основные акции семьи Боргезе, наметилось оживление. Банки для вложения капитала тоже были выбраны удачно. Есть проблемы с мануфактурной фабрикой, совладельцем которой является князь, но и она понемножку выходит из экономического застоя поскольку в этом году получила заказ на ткань для флотского обмундирования ну и, конечно, не следует сбрасывать со счетов прибыль от сданных в аренду латифундий. Если так пойдёт и дальше, из боевого офицера я постепенно превращусь в самодовольного капиталиста, крупного буржуа поверки. Это не самый худший итог ваших послевоенных блужданий, заверил его Марио. Следующая война грянет не скоро, так что о своём доблестном офицере Валерио Баргезе на военном флоте тоже вспомнят не сразу. Давно переродился бы в буржуа, но опасаюсь, как бы у моей русской жены, инфицированных русской кровью детей, не взыграли по принципу грабь награбленные марксистские гены революционеров. Оглянулся на безмятежно вчитывавшуюся текст его мемуаров русскую графиню. Какими бы экономическими выкладками ни убаюкивал тебя синьор Кордони, проговорила она, не отрывая взгляда от страницы. Всё равно от должности, которую тебе предложат в военном ведомстве, отказываться не советую, не столько ради семейного, сколько ради твоего же личного блага. Так или иначе, а получается, что на базе Сан-Джордже или где-то вблизи неё ты чувствуешь себя намного уютнее, нежели дома. Причём от Валерия не скрылось, что это своё где-то вблизи. Дарья произнесла с едва припудренным женской заботой коварством. К счастью, она не принадлежала к Ревнивицам. В большинстве житейских случаев вела себя как подобает жене моряка. Но в то же время никогда не отказывала себе в удовольствии съязвить по поводу его оморных увлечений. У тебя появились сведения, что мне будут предлагать какую-то должность, чтол возможным не реагировать на её намёк относительно вил Витория. Не думаю, что это будет пост министра или его заместителя. Уж очень тебя не любят наши коммунисты и социалисты. Не зря же одна из газетёнок уже сравнила твой мемуарный триумф в Милане с подобным триумфом Муссолини, начинавший свой пропагандистский поход на Рим тоже по странной случайности из всё того же Милана. Жаль только, что в отличие от Бенито, я не получал телеграммы подобной той, которая подписана была 29 октября 1922 года генералом Читадини. «Его Величество Король просит вас немедленно прибыть в Рим, так как он желает предложить вам взять на себя ответственность, сформировать кабинет. Надеюсь, ты не цитируешь ее в своих мемуарах. Только потому, что не пребывал в рядах фашистов сквадристов Муссолини, значит и вспоминать нечего». Тем не менее, тебя по-прежнему считают любимчиком Дучи. Всея пригрешение, оскалил зубы в воинственной улыбке, итальянская нация как-нибудь простит. И мне, и Дучи.